В лаборатории по-прежнему руководил капитан Василий Николаевич, все такой же бесстрастный, деловитый, сухо вежливый а его непосредственной помощницей стала старший техник-лейтенант Анна Васильевна. Маленькая Анечка, худосочная, серовато-русая, длинолицая, бледная, с тоненьким угреватым носиком, была застенчивой дурнушкой, но улыбаясь иногда становилась пригожа. На она пришла в 1949 году, сразу после окончания института связи. Первая неделя Рабелла сжималась, но постепенно привыкла к нам и в часы вечерних дежурств участливо разговаривала. Она доставала из центральных библиотек по внешнему абоненту именно те книги, о которых просили Солженицын и я вместе с нами придумывала объяснение на случай, если начальство спросит, зачем понадобились труды пражского лингвистического кружка, сочинения Вунта, Николая Морозова, Марра и старые книги по философии, истории, литературе, которые мы выписывали как материалы, необходимые для решения проблем секретной телефонии. Некоторое время она была повозчицей Солженицына, бригадиром, артикулянтом и дикторшей. я разумеется, влюбилась в него. Когда его увезли, она еще долго была печальной. В часы вечерних дежурств подсаживалась ко мне, расспрашивала о нем и жаловалась, едва не плача. «Ах, он такой упрямый, такой упрямый! Сколько раз я его предостерегала, что Антон Михайлович будет недоволен!» Очень недоволен. Год спустя она заболела, перенесла какую-то операцию, после чего еще долго лечилась. Вернулась лишь через несколько месяцев. Загорелая, располневшая и посуровевшая. Едва кивала в ответ на наши радостные приветствия. На вопросы о здоровье отвечала коротко, односложно, едва ли не грубо. Это не имеет отношения к работе. Вскоре мы стали замечать, что каждый раз, когда она дежурила, оставался и Василий Николаевич. Они сидели в его углу, шептались, иногда надолго уходили. Оба малорослые, тихие серенькие. Они сперва казались мне даже трогательной парой. Но Анечка становилась все более начальственно сухо, строга и даже сварливо-раздражительно. Вольные объяснили нам что Василий Николаевич женат, у него дети. Жена неизлечимо больна. Как член партии и офицер органов, он не может разрушать семью. И в комсомольской организации Аню уже прорабатывали за аморалку, поэтому она психует и на всех людей кидается. Ее было жалко, но постоянные злые придирки, нелепые и грубые замечания вызывали все больше раздражения. Я сказал, что отказываюсь с ней работать. Она обозлилась, но растерялась, притихла. Василий Николаевич отозвал меня. «У вас был неприятный разговор с Анной Васильевной?» «Нет, нет, я вообще не хочу никаких расследований. Допускаю, что она была излишне резка. Вы ведь знаете, она тяжело болела, осложнения, нервы. Впрочем, и вам следовало бы сдерж сдерживаться. Ведь уже имеете печальный опыт». Но сейчас вообще самое важное – работа. Перед нами очень серьезные новые задачи. Он говорил и мягче, и многословнее, чем обычно. Давайте впредь, в общем, избегать подобных конфликтов. Анна Васильевна больше не будет заниматься артикуляцией. Есть ведь и другие дикторы девушки. И вообще, в дальнейшем вы будете по линии артикуляции и фонетики работать только с Валентиной Ивановной, а по линии анализа «Спектров» с Иваном Яковлевичем. При любых недоразумениях и вообще обращайтесь непосредственно ко мне. Валентина Ивановна первое время ежедневно напоминала, что по плану института и по указанию полковника Наумова она не позже будущего года должна стать кандидатом наук. «Каких наук? А вот это вы мне поможете!» Антон Михайлович считает, что технических наук у меня не выйдет. Нужно больше производственной практики. И к тому же вы по технике не специалист. Ведь вы сами кандидат филологических наук, правда? Мне лично это тоже больше по душе. Я обожаю стихи Симонова, Суркова, Гусева, Щипачева. Но больше всего люблю музыку. Я играю на рояле, на баяне, на гитаре и на всех струнощепковых. И даже сама сочиняю. Я уже сочинила один вальс и две польки. Но здесь все это не требуется. Если бы я была замужем, и муж был хорошим, настоящим человеком, тогда бы я занималась только музыкой. Ходила бы в оперу, в оперету, в концерты. И читала бы много хорошей художественной литературы. Говорят, вы изучали иностранную литературу. Составьте мне, пожалуйста, такой список, ну все, что нужно прочесть по мировой литературе. Русскую я, конечно, проходила еще в школе. И знаете, Лермонтова я люблю больше, чем Пушкина. Тот все же какой-то легкомысленный, даже распутный. И очень распутный. И очень люблю Тургенева и Толстого. Ведь он же самый великий во всем мире, не правда ли? Нет, Достоевского не люблю. Конечно, читала. Но у него такое упатничество и сплошная истерика. И Чехова не люблю. Он пессимист. У него все такое серое. Ну, Горького, конечно, очень. Я вам скажу, но это большой секрет. Я хочу написать музыку для песни о буревестнике и песни о Соколе. Да-да, главное в жизни для меня – музыка. Я считаю, что вообще для культуры музыка – это самое важное. Она морально воспитывает. У нас это еще недооценивают. И на радио недооценивают, и в клубах. И знаете почему? Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Но это потому, что у нас музыкой заправляют евреи. Да-да, это все знают. Куда ни плюнь, какой-нибудь Ойстрах или Гилельс. У кого больше всех исполняют? Обязательно Блантер, Покрас или Шостакович? Нет, нет. Вы ошибаетесь. Шостакович, конечно, еврей. Шостакович, рабинович Ну, может быть, он из крещенных. Но музыка у него совершенно не русская. Космополитическая. Это все знают. Это товарищ Жданов говорил. И партийные решения были. Конечно, он еще не совсем вытеснил современных русских композиторов. Соловьев Седой и Хренников еще могут за себя постоять. Но даже им трудно. В консерватории, на радио, в Большом театре, везде хозяйничают евреи. Считается, что они все прирожденные музыканты, а Ваньки и Маньки пусть забавляются гармошками и балалайками. Да-да, это уж я точно знаю. Я поняла понимаю, вам это неприятно слышать, но ведь вы сами не музыкант, вот вы и не знаете. Хорошо, вернемся к делу. Пожалуйста, придумайте мне тему для диссертации. Антон Михайлович говорил, что вы, если захочете, то можете помочь мне написать диссертацию по вашей линии. Ну там про телефонную разборчивость эти видимые звуки. Но так, чтобы получилось на кандидата физических наук. И еще насчет иностранных языков. В школе и в институте я учила немецкий, а теперь говорят, что нужно больше английский. Так вы мне, пожалуйста, помогите». Василий Николаевич сказал, что можно заниматься и сразу после работы, а иногда и в рабочее время, если нет никаких срочных заданий. Тему я для Валентины Ивановны придумал. Физические параметры разборчивости русской речи. Для такой работы нужно было дополнить и систематизировать уже имевшиеся у нас данные артикуляционных испытаний разных телефонных каналов, разных по частотным характеристикам, условиям помех и тому подобное, и связанные с ними исследования анализа спектра речи по звуковидам. Все это я хотел подкрепить извлечениями из книг и журналов, сведениями по истории языков, физиологии речи, фонетики и, разумеется, сравнить даже данные с теми, которые публиковали зарубежные телефонисты, электроакустики, лингвисты.